«Питает? Вот ей! Не угодно ли этого?» — вскричал я в негодовании, показывая кукиш. «Моншер, не кричи! Это все так, и ты, пожалуй, прав с твоей точки зрения». «Кстати, друг мой, что это случилось с тобой в прошлый раз при Катерине Николаевне? Ты качался? Я думал, ты упадешь и хотел броситься тебя поддержать?» «Об этом не теперь». «Ну, одним словом, я просто сконфузился по одной причине. Ты и теперь покраснел. Ну, а вам надо сейчас же и размазать. Вы знаете, что она во вражде с Версиловым. Ну, и там все это, ну, вот я и взволновался. Эх, оставим после». «И оставим, и оставим. И я и сам рад все это оставить. Одним словом, я чрезвычайно перед ней виноват, и даже, помнишь, роптал тогда при тебе. Забудь это, друг мой. Она тоже изменит свое о тебе мнение, я это слишком предчувствую. А вот и князь Сережа. Вошел молодой и красивый офицер». Я жадно посмотрел на него, я его никогда еще не видал. То есть я говорю «красивый», как и все про него точно так же говорили, но что-то было в этом молодом и красивом лице не совсем привлекательное. Я именно замечаю это как впечатление самого первого мгновения, первого на него моего взгляда, оставшееся во мне на все время». Он был сухощав, прекрасного роста, темно-рус, с свежим лицом, немного, впрочем, желтоватым и с решительным взглядом. Прекрасные темные глаза его смотрели несколько сурово, даже и когда он был совсем спокоен. Но решительный взгляд его именно отталкивал, потому что как-то чувствовалось почему-то, что решимость эта ему слишком недорого стоила. Впрочем, не умею выразиться. Конечно, лицо его способно было вдруг изменяться с сурового на удивительно ласковое, кроткое и нежное выражение и, главное, при несомненном простодушии превращение. Это-то простодушие и привлекало. Замечу еще черту. Несмотря на ласковость и простодушие, никогда это лицо не становилось веселым. «Даже когда князь хохотал от всего сердца, вы все-таки чувствовали, что настоящей, светлой, легкой веселости как будто никогда не было в его сердце. Впрочем, чрезвычайно трудно так описывать лицо. Не умею я этого вовсе. Старый князь тотчас же бросился нас знакомить по глупой своей привычке. «Это мой юный друг Аркадий Андреевич». Опять Андреевич, долгорукий. Молодой князь тотчас повернулся ко мне с удвоенно вежливым выражением лица, но видно было, что имя мое совсем ему незнакомо. Это э, родственник Андрей Петрович, пробормотал мой досадный князь. Как досадны бывают иногда эти старички с их привычками. Молодой князь тотчас же догадался. «Ах, я так давно слышал!» — быстро проговорил он. «Я имел чрезвычайное удовольствие познакомиться прошлого года в Луге с сестрицей вашей, Лизаветой Макарной. Она тоже мне про вас говорила. Я даже удивился. На лице его сияло решительно искреннее удовольствие». — Позвольте, князь, — пролепетал я, отводя назад обе мои руки, — я вам должен сказать искренно и рад, что говорю при милом нашем князе, что я даже желал с вами встретиться, и еще недавно желал, всего только вчера, но совсем уже с другими целями. — Я это прямо говорю, как бы вы ни удивлялись. Короче, я хотел вас вызвать за оскорбление, сделанное вами полтора года назад в МС Версилову. И хоть вы, конечно, может быть, и не пошли бы на мой вызов, потому что я всего лишь гимназист и несовершеннолетний подросток, однако я все бы сделал вызов, как бы вы там ни приняли, и что бы вы там ни сделали, и, признаюсь, даже и теперь тех же целей. Старый князь передавал мне потом, что мне удалось это высказать чрезвычайно благородно. Искренняя скорбь выразилась в лице князя. «Вы мне только не дали договорить», — внушительно ответил он. «Если я обратился к вам словами от всей души, то причиной тому были именно теперешние настоящие чувства мои к Андрею Петровичу». Мне жаль, что не могу вам сейчас сообщить всех обстоятельств, но, уверяю вас честью, я давным-давно уже смотрю на мой несчастный поступок в Эймсе с глубочайшим раскаянием. Собираясь в Петербург, я решился дать всевозможные удовлетворение Андрею Петровичу, то есть прямо, буквально, просить у него прощения, в той же самой форме, в какой он сам назначит. Высшие и могущественные влияния были причиной перемены, в моем взгляде. То, что мы были в тяжбе, не повлияло бы на мое решение немало. Вчерашний же поступок его со мной, так сказать, «Потряс мою душу, и даже в эту минуту, верите ли, я как бы еще не пришел в себя. И вот я должен сообщить вам. Я именно и к князю приехал, чтобы ему сообщить об одном чрезвычайном обстоятельстве. Три часа назад, то есть это ровно в то время, когда они составляли с адвокатом этот акт, явился ко мне уполномоченный Андрея Петровича и передал мне от него вызов». «Формальный вызов из-за истории, Вэмси». «Он вас вызвал?» — вскричал я и почувствовал, что глаза мои загорелись, и кровь залила мне лицо. «Да, вызвал». Я тотчас же принял вызов, но решил еще раньше встречи послать ему письмо, в котором излагаю мой взгляд на мой поступок и все мое раскаяние в этой ужасной ошибке, потому что это была только ошибка, несчастная, роковая ошибка. Замечу вам, что мое положение в полку заставляло меня таким образом рисковать». «За такое письмо перед встречей я подвергал себя общественному мнению. Вы понимаете?» Несмотря даже на это, я решился и только не успел письма отправить, потому что час спустя после вызова получил от него опять записку, в которой он просит меня извинить его, что обеспокоил, и забыть о вызове, и прибавляет, что раскаивается в этом минутном порыве малодушия и эгоизма. Его собственные слова. Таким образом, он уже совершенно облегчает мне теперь шаг с письмом. «Я еще его не отослал, но именно приехал сказать кое-что об этом князю. И, поверьте, я сам выстрадал от упреков в моей совести гораздо больше, чем, может быть, кто-нибудь другой. Довольно ли вам этого объяснения, Аркадий Макарович? По крайней мере, теперь, пока. Сделаете ли вы мне честь поверить вполне моей искренности?» Я был совершенно побежден. Я видел несомненное прямодушие, которое в высшей степени не ожидал, да и ничего подобного я не ожидал. Я что-то пробормотал в ответ и прямо протянул ему мои обе руки. Он с радостью потряс их в своих руках. Затем отвел князя и минут с пять говорил с ним в его спальне. «Если бы вы захотели мне сделать особенное удовольствие», — громко и открыто обратился он ко мне, выходя от князя, — «то поедемте сейчас со мною, и я вам покажу письмо, которое сейчас посылаю Андрею Петровичу, а вместе и его письмо ко мне». Я согласился с чрезвычайной охотой. Мой князь захлопотал, провожая меня, и тоже вызвал меня на минутку в свою спальню. Монами, как я рад, как я рад. Мы обо всем этом после. Кстати, вот тут в портфеле у меня два письма. Одно нужно завести и объясниться лично, другое в банк и там тоже. И тут он мне поручил два будто бы неотложные дела и требующие будто бы необыкновенного труда и внимания. Предстояло съездить и действительно... «Подать, расписаться и прочее, прочее, прочее». «Ах, вы хитрец!» — вскричал я, принимая письма. «Клянусь, ведь все это вздор и никакого тут дела нет, а эти два поручения вы нарочно выдумали, чтобы уверить меня, что я служу и недаром деньги беру».